Глава 1328 С черного, буквально пожирающего свет клинка Хаджара, сорвалась точно такая же черная, хищная, тончайшая полоса. Как если бы кто-то невероятно быстрый и сильный рассек саблей клочок бумаги, и та полоска, что разделяла некогда единый, целый материал, теперь устремилась прямо навстречу технике ташмаган. Со стороны это выглядело подобно дикой попытке опутать исполинскую хищную рыбу, способную уничтожить десяток таких повелителей, как хаджар. В сторону ледяной смерти устремился тонкий, пусть и длинный, черный женский волос. Невольные зрители битвы двух драконов затаили дыхание. И не потому, что зрелище так их завораживало, хотя и не без того, просто дышать из-за эха таких невероятных техник оказалось практически невозможно. Лишь принцессы тенет и несколько удунов отделались легким недомоганием, но призвав на помощь королевства и, чтобы там не призывали удуны, в дополнение к стандартному набору адепта. Но даже так почти все нашли в себе силы прокричать что-то язвительное и надменное в тот момент, когда черная полоса попросту растворилась внутри пасти ледяного монстра. И только Таш, отшатнувшись с непониманием и недоверием, поднесла ко рту ладонь. Проведя по губам, она посмотрела на свою игристую, как россыпь драгоценных камней тех самых гномов, кровь. Как это Хаджар выругался. Чем дальше, тем отчетливее он понимал, что симуляции нейросети это не полное отражение реальности и отнюдь не тропа к седьмому небу. Когда по правую и левую сторону от него рухнули половины, рассеченной надвое ледяной рыбы, то он остался стоять неподвижно. Только немного дрожащий меч был свидетелем тому, насколько непросто дался этот прием Дархану. В симуляциях он сотни раз испытывал предсмертную агонию, прежде чем сумел нанести точный, быстрый, а самое главное — своевременный удар в самую уязвимую точку техники. И это стало его победой. Одновременно с техникой Таш драконий рассвет, чье остаточное изображение в виде черной полосы было видно зрителям, рассек и саму Таш. Но в реальности та успела в последний момент разорвать связь с техникой. Нейросеть в своих тренировочных полях учитывала почти все. Но насколько она бы не усовершенствовалась за последние годы благодаря росту Хаджара, она никак не могла взять в расчет личного боевого опыта противника. «Как тебе это удалось?» Инстинктивно утерев кровь, Таша приняла защитную боевую стойку. «Это невозможно. Даже император не смог разбить мои техники, и у Хаджары не было времени, чтобы тратить его на пустые разговоры. Земля вокруг его ног взорвалась. Пасть черного дракона за его спиной на мгновение превратилась в нечто более ужасающее, нечто более омерзительное» но наваждение исчезло, так же, как исчез и сам Хаджар. На том месте, где он стоял, осталась глубокая воронка и десятки острейших каменных клыков. У него не было времени даже на полный контроль энергии своего боевого рывка. Тот выглядел грязно, с огромным эхом лишней траты энергии, прокатившимся по изумрудному лесу, разбивая на мельчайшие осколки растущие деревья. Наверное, подобная сила от простого движения, даже не техники, поразила бы какого-нибудь иного адепта, не знающего о том, что такое настоящее искусство и сила. У Дуны и Тенет такими не были. Они не понимали, как кто-то в здравом уме и рассудке Не умея контролировать в полной степени энергию, рискнул сойтись в ближнем бою с тяжелым клинком. «Глупец!» — прорычал Таш, «Один раз тебе повезло, но я не какой-то человек, чья сила в разы меньше твоей. Жалкий полукровка! Знай свое!» — огромный ледяной меч снизу вверх, слева направо. Одновременно с рыком Маган и тем, как все ее тело изогнулось в жутком движении, столкнулся с простым узким мечом. От их столкновения разошлась волна режущего ветра и ледяных осколков. Они изрезали все, что можно было изрезать на расстоянии в 40 шагов и покрыли ледяной коркой даже воздух на расстоянии в 70 шагов. Но, тем не менее, когда от столкновения в стороны разлетелись Таш и Хаджар, то последний пролетел десять шагов, а первое лишь восемь. Да, Хаджар, как и прежде его противница, утер губы от крови, но это не то, что ожидаешь увидеть, когда в прямом столкновении сходятся два не только неравных по силе мечника — но и владелец простого меча против обладателя тяжелого. «Да что с тобой не так?» — закричала Таш. И снова вместо ответа Хаджар лишь чуть развернул меч. Его душа трепетала от той силы, что текла по его жилам. Истинное слово ветра было его кровью, и сам он был как ветер. Черный ветер. Мало кто понял, что произошло, когда закованного в темные, как ночь, латы воина окутал будто живший мрак. И на этот раз, одновременно с тем, как взорвалась земля под его ногами, ударил гром. «Посмотрите», — произнес кто-то, указывая на высокий свод. «Там, где никогда не шли дожди, под потолком пещеры вдруг начали стягиваться единым полотном». Черные грозовые тучи. Задул шквальный ветер. Ударил гром такой силы, что затрещали рессоры вагончиков, не выдерживая давящей на них сверху силы. Казалось, что вместе с воином в черных латах в изумрудный лес пришла настоящая буря, жестокая и беспощадная. Хаджар не медлил. Его единственный козырь в рукаве был бит. Все, на что он мог надеяться, это то, что Таш не успеет опомниться и понять, что ее противник использует истинное имя. Окутанный ветрами, Хаджар двигался с невероятной скоростью и по невероятным траекториям. Он будто появлялся в одном месте, чтобы нанести удар из другого, а затем плавно перетечь в третье и так до бесконечности. Это не выглядело, как если бы Таш, раскручивая огромный меч, подставляла его под тысячи ударов остаточных изображений. Нет, скорее движения Хаджара чем-то напоминали кровавую охоту клана хищных клинков Дарнаса. И Таш, окруженная черным ветром, билась с силуэтом, не знающим о том, что такое пространство. Хаджар, как ветер, был повсюду нигде. И когда воительница находила в шквале его атак маленькую брешь, то ее ледяной клинок пронзал лишь черную дымку, не задевая самого Хаджара. «Сейчас!» — промелькнула мыслью Хаджара. «В очередной раз, пройдя по тропе ветра, которую он видел перед собой, и буквально проскользив за спину противницы, он убрал меч обратно в ножны». Разворачивая весь корпус, чтобы оказаться лицом к спине Таш, он обнажил меч и, используя всю мощь всех доступных ему резервов, выполнил свою самую убойную технику ближнего боя — драконья буря.